Сперва было тихо, потом Арина у двери шепнула «Батюшки Светы!» А Оленька, Гришина ровесница, выдохнула «Изумительно!» В светлых клубах, как в прозрачном облаке, встало видение города. С острыми крышами, тонкими узорчатыми башнями, флюгерами, колокольнями и мачтами кораблей что прижимались к высоким каменным причалам. Рейли в и флаги. Круглый дым висел перед стволом пушки, которая, кажется, только что выпалила в честь прибывшего судна. Все это было в неярких, но теплых полукрасках. Оранжевая черепица, желтоватые фестоны парусов, бледное небо с волокнами облаков, серый камень. Картина номер четыре, слегка торжественно сообщила Полина Федоровна. Портовый город Амстердам в Голландии. Платон Филиппович, тебе не кажется, друг мой, что слегка мутновато? Сейчас, сейчас. Дядечка Платон двинул ободок переднего стекла, и контуры города обрели удивительную четкость. Он стал будто настоящий. Вот сделай пару шагов, и окажешься там у горбатого моста через канал, под вывеской лавки, на которой нарисован корабль с круглыми, как пузыри, парусами. Вода в ванночках булькала, струи пара колыхались, казалось бы, и город должен был колыхаться с ними, но он стоял прочно, неколебимо и в то же время сказочно. Вот бы оказаться там хотя бы на полчасика, глянуть на иноземные чудеса. Латон Филиппович шевельнул колесика. Картина сменилась, будто от взмаха крыла. «Ай!» — разом сказали Катенька и Танюшка, а храбрая Елизавета обрадованно засмеялась. Сквозь переплетение разлапистых листьев и висячих растений смотрела на людей громадная тигриная морда с черными разводами на оранжевой шерсти, с белыми великанскими клыками с точками света в прозрачных желтых глазах. Совершенно живых. Гриша и раньше видел похожего тигра. В старом журнале «Картины природы» было напечатано изображение размером в целый лист. Такая же голова среди зарослей, но там была гравюра без красок. Тонкие линии сплетались в выразительный рисунок. Но рисунок, да и только. А здесь... Будто зверь-великан оказался прямо в комнате и смотрел на всех не то чтобы кровожадно, однако по-хозяйски. Что захочу, то с вами и сделаю. Страх какой! — выдохнула Арина. И Грише, по правде говоря, тоже стало страшновато. Хотя ясно ведь, что ничего здесь нету, кроме света и пара. А Полина Федоровна, любившая порядок, прочитала. Номер 22. Царь у сурийских джунглей, тигр. Хоть какой там номер, а в зубы ему не попадайся, бормотнул у дверей Сергей Фомич. Ну, побоялись? Спросил Платон Филиппович со снисходительной важностью, будто это он сам изловил и привел в дом тигра. Поехали дальше. Дальше появилась картина номер 14. Египетский сфинкс и пирамиды. Это Гриша тоже видел в журнале. И, по правде говоря, больше пирамид и каменного сфинкса с отбитым носом его интересовали шагавшие на первом плане верблюды. Что там у них в полосатых тюках? Какие восточные товары? Говорят, что сфинксу отбили нос наполеоновские солдаты во время своего неудачного египетского похода, разъяснила Полина Федоровна. «Зачем?» — удивилась любопытная Танюшка. — Потому что безобразники, их плохо воспитывали. Гриша ощутил какую-то виноватинку, хотя к нему эти слова не имели касательства, едва ли тетечка помнила сейчас про лампу. — Если хочешь, попробуй сам, — шепнул Гриша Платон Филиппович, показывая на колесу волшебного фонаря. — Меняй, мол, картинки. — Ага, хочу. Ой, нет, лучше я после. Показалось вдруг что прямое прикосновение к аппарату разрушит волшебность происходящего. «Ну, как знаешь», — понял его дядечка и послал в облако пара новое видение. Это была буря на море. Такая, что казалось, будто и впрямь дохнула на всех ветром и брызгами. Зеленые волны с гребнями вздымались в немыслимую высь, пробившееся солнце заполняло небо беспощадным оранжевым светом. Не было в солнце радости и ласки. На громадном обломке мачты лепились друг к дружке измученные люди. Один вскинул в руке красную тряпицу, видать сигнала помощи. А от кого ее ждать? Ожидалось иное. Грозная водяная гора с тучей пены на гребне надвигалась на несчастных и готова была смять их, поглотить. Сделать так, словно никогда не было на свете этих людей. Номер 29. Копия новой картины знаменитого морского живописца Айвазовского «Девятый вал», стала объяснять Полина Федоровна. Я читала в журнале толкование, что девятый по счету вал в череде ураганных волн самый грозный, он несет тем, кто терпит бедствие и гибель, и все же не совсем неминуемую. Вал может и помиловать несчастных. Это уж какая у кого судьба? А у этих какая судьба? Застонала под сердцем у Гриши тревога. Спасутся ли? Сохрани их, Господь. О разноцветной буре не было дела до крохотных людей. Может, поглотит в пучине, а может и помилует, но это так, не обратив внимания. Такие удивительные краски... Опять донесся голос тетечки Полины. Конечно, здесь они не так различимы, как в натуре. Да и перенести их в точности на маленький кусочек стекла невозможно. И все же какое грозное впечатление, не правда ли? В колыхании клубов пара волны казались подвижными, не то что башни Амстердама. Медленно вырастали, надвигались. Я первый раз вижу это известное полотно в красках. Раньше смотрела только на гравюрах. Кстати, оно не столь уж новое, написано три года назад. Ну так ведь и стеклянная картинка могла быть изготовлена тогда же. И объяснение к ней осторожно заметил Платон Филиппович. И пока это дошло до нас, Гриша почуял, что дядечке Платону, как и ему Грише, не очень-то по душе нравоучительные нотки которые пробивались в речи Полины Федоровны. Такие же, как в голосе, приходящие три раза в неделю учительницы Натальи Евграфовны, которая обучала девочек и Гришу чтению, письму и арифметике. Та была вдовою известного врача Ермилова и очень ученой женщиной. Полине Федоровне тайно хотелось быть такой же. «Ах, ну мы увлеклись! Детям не следует так долго впитывать столь сильное впечатление, Особенно незадолго до сна. Что там у нас дальше? Дальше были венецианские каналы и гондолы, горы Гималаи, портрет знаменитого баснописца дедушки Крылова, схватка с горцами на Кавказе, несколько видов с парками во Франции. Они не очень различимы были в придевших клубах пара. И вот возник вдруг корабль. Он двигался из неспокойного облака прямо на Гришу, летучий, стройный, с тугими от попутного ветра парусами. Пена крыльями отлетала от острых скул корабельного корпуса. Узкий треугольный парус изогнулся полумесяцем над передней, наклоненной над водою мачтой, которая Гриша помнил, называется букшприт. В корабле было движение, стремительность, слияние с ветром, И не беда, что пар уже поредел, и рисунок стал размытым. Не поймешь даже, сколько у корабля мачт. В этой размытости была лишь добавочная тайна, манящая недосказанность зов пространства. Картина номер восемь. «Парусное судно в Атлантическом океане». Ну вот и все, дорогие мои, остальное завтра, пора ужинать. — Ну, маменька, ну, тетечка Полина, «Еще чуть-чуть, этот корабль!» «Все-все-все! Чувствуете, как пахнет пирогом с кухни?» Пахло и правда так, что засосало в желудке. К тому же долго спорить со взрослыми было не принято. Можно, конечно, слегка поконючить и поупрямиться, но не сверх меры. Платон Филиппович погасил лампочку волшебного фонаря, Арина внесла большую лампу. «Гриша!» — Там какой-то мальчик с санками позвонил у ворот, спрашивает тебя. — А, это грач. Я же говорил ему, пусть оставит у калитки. — А он хочет что-то сказать тебе, я впустила. — Поломал, небось, — мелькнула сердитая мысль. Риша выскочил в студеной сене, где горела в жестяном фонаре свечка. Холод цапнул его за голые лодыжки. Ефимка смотрел насупленно, однако без боязни, И санки, кажется, были целы. «Ну чего, накатались?» — неловко сказал Гриша. «Ага. А гейку не забежал?» «С чего бы это забежать, малого? Мы с ним ладом. А я чего зашел-то? А гейка просил тебя отдать вот это. Вроде как подарок». Ефимка-грач выдернул из рукавицы ладонь, разжал пальцы. На вспотевшей ладошке Гриша увидел треугольный осколок, в котором отразилась свеча. «Это что? Стёклышко зелёное. Если днём глянешь в него, вокруг сразу будто не зима, а лето. Ну, для тебя это, небось, мусор, а для него целый клад. Он тебе его и послал. Как спасибо за санки, значит? Ты не выбрасывай!» Гриша с непонятным смущением взял осколок, глянул сквозь него на фонарь. Огонек свечи стал похожим на свежий березовый листик и запахло, будто не капустой из скатки, а молодой травою. И впрямь, как лето, — неизвестно, чего стесняясь, — проговорил Гриша. «Зачем это я стану выбрасывать? Скажешь тоже». «В него, ежели почаще глядеть, то и впрямь тепло придет поскорее». «Прямь», — серьезно подтвердил Ефимка. Гриша без прежней досады скользнул по нему глазами, от лохматой шапки до растоптанных пимов. — А ты это, если хочешь, раздевайся, дай да к нам ужинать. Арина пирог сготовила с Нельмой, и чаю с медом напьемся. Гриша знал, что за столом Ефимку примут по-доброму. Не было еще случая, чтобы в доме у Максаровых косо смотрели на приведенного с улицы гостя. Грач ответил степенно благодарствую. Только домой надо сию минуту. А то ох, как достанется, что поздно. Бабка уши надерет. У нее пальцы костяные, как у бабки Яшки. Ну, бывай. — Бывай, — сказал Гриша в спину Ефимки, а вернее морозному облаку, что влетело в сене, когда Ефимка пропал за дверью. Гриша снова поглядел через стеклышко на свечу. Листик. А рядом — Будто задышал еле слышно конопатый агейка. «Гриша, где ты там?» — окрикали его из комнат. «Простынешь ведь?» После ужина потянуло в сон. Оно и понятно. Вон как намотались в лагу среди снега, а после сказочные картины, да горячий чай с медом и калачом. Девочкам казалось, что спать еще не пора. Кто же ложится, если нет даже девяти часов? «Гриша, почитай книжку». — пристали Танюшка и Катенька. — Сами разве не умеете? — У тебя лучше получается, — приластилась Катенька. — Да какую вам книжку, неуемные? — А какую сам читаешь? — Я про рыцаря Дона Кишота читаю, вам неинтересно. — А ты почитай про конька-горбунка, — надоумила Оленька. — Вы же про него-то еще раз слышали. — Ну, да-ка чего такого, — сказала Танюшка, — можно и две тысячи. «Беда с вами». Они пошли в большую комнату, где стояли кровати девочек. Расселись на широкой постели Аглаи. Каждый сунул под себя подушку. «Гриша, а книжка-то где?» — напомнила Катенька. «Ему зачем?» — усмехнулась Оленька. «У него же память изумительная!» И вправду, конька Гриша знал наизусть. Он прикрыл глаза и заговорил чуть монотонно и привычно. За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, ни на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший умный был детина. Слова говорились сами собой, для сопящих рядом сестер, а для себя Гриша думал про другое, про тот корабль, что совсем недавно видел он в облаках пара, будто в настоящих облаках, клубящихся над океаном. Есть же на белом свете счастливые люди, которым довелось в жизни ходить под парусами, видеть дальние моря и страны. Он, конечно, не знал в тот момент, что с ним случится такое же через недолгое время».